Глава 35. Машина остановилась напротив трехэтажной постройки из красного кирпича, затерянной где-то в промзоне на востоке Москвы. Из оконных провалов верхнего этажа струился свет фонарей соседней улицы. Выбираясь на заснеженный тротуар, Борис увидел табличку, приколоченную к крайнему фронтону. «Улица Ткацкая, дом 18». Между первым и вторым этажами, под полукруглым козырьком входной группы, размещалась лаконичная вывеска – столовая. Под ней старая металлическая дверь без крыльца и ступенек. Первый этаж здесь сливался с уровнем земли. Об этом можно было судить и по низко расположенным заколоченным окнам. Снаружи их закрывала мелкая сетка-рабица. «Не похоже, что поблизости есть аэродром» сказал Борис. «Еще не привык к сюрпризам начальства, хмуро отреагировал Яков. «К плохому долго привыкаешь. Первый этаж явно был обитаем и, возможно, использовался под какой-то склад или что-то вроде того. Слева к строению примыкала одноэтажная постройка в трое меньшей площади, выстроенная в той же стилистике». Помимо двери в столовую, на переднем фасаде размещалась еще одна, покрытая пылью и паутиной дверь, с желтой вывеской и надписью «Цех номер три». Именно к ней подошел Яков и позвонил несколько раз. За дверью щелкнул замок. Они вошли и оказались в чрезвычайно длинном и узком коридоре, чем-то напоминавшем смотровую яму в гараже. Борису показалась странной такая планировка. Без прихожей и тамбура, сразу коридор. Стены его были облицованы грязной кафельной плиткой, лампы мерцали тускло, да и то лишь где-то в конце. Пахло машинным маслом и сыростью. Через десяток метров коридор нырнул в лестницу. Они оказались в большом круглом помещении на несколько метров ниже уровня земли. Стена с несколькими дверьми, покрытая потрескавшейся фиолетовой краской, закругляясь, пропадала во мраке, откуда сильно несло сыростью. Борис напряг зрение, увидел очертания бордюра и металлической лестницы и понял, что там находится бассейн. Где-то еще ниже слышался странный механический гул, а еще ближе, судя по всему, за одной из дверей приглушенные мужские голоса. Одна из дверей приоткрылась, из нее выглянул Макаров – Увидев Виндмана, он привычно скривился и отступил, приглашая войти. Комната была без окон и походила на большое подсобное помещение. Посередине размещался стол с компьютером. За ним сидел усатый мужчина. Как только Борис и Яков вошли, мужчина встал, подошел к ним и протянул Борису балаклаву. «Времени в обрез», — сказал Макаров. «Надевай». Борис натянул балаклаву, пахнущую стиральным порошком с ароматом сирени. Мужчина дал ему сложенный клочок бумаги. «Не забудьте про это», — сказал он. Борис развернул, прочитал единственное слово — «даникер». «Что это?» «Просьба коллег. Если получится, узнайте у него». Бориса подвели к столу с компьютером. Теперь он заметил перед монитором веб-камеру, а на экране другого человека в балаклаве. Обшарпанные высокие стены за его спиной наводили на мысли о каком-то ангаре. Усатый подвигал мышкой и обвел курсором красный логотип микрофона внизу экрана. «Сейчас замьючено», — сказал он. «Чтобы включить, щелкайте прямо на него. Выключить — то же самое. Говорите в этот микрофон. Время не тяните. Там все в обрез. Готовы?» Борис кивнул. Мужчина щелкнул по микрофону и сказал в него. «Пригород, начинаем!» Человек в балаклаве на другой стороне экрана встал. Послышалось громкое шуршание и скрип из динамиков. Картинка дернулась, и сразу Виндман увидел на экране огромного толстяка с белыми, как лунь, волосами. Он смотрел испуганно маленькими круглыми глазами, похожие на альбиноса. Борис узнал его и слегка торопел, так что сразу не нашелся, что сказать». Усатый на всякий случай еще раз указал на микрофон. Стоявший у стены Макаров широко улыбнулся, предвкушая очередной провал Бориса. «Господин Стоцкий», — произнес Борис, — «ответите на наши вопросы, и вас отпустят». Мужчина молчал. «Томас Лэрт», «Фридрих Кеннисбергер», «Флисов», «Эльба», — начал вспоминать Виндман, глядя в стол». На столе были следы сколов и свежих выбоин, как будто по нему недавно долбили армейским ножом. «Где сейчас эти люди?» Выражение лица Стоцкого, которое Борис вначале принял за испуг, переменилось. Он улыбнулся с нескрываемым отвращением. Неожиданно высокий фальцет, усиленный гулкостью большого пустого пространства, зазвучал из динамиков. «Да вы чё там, совсем оборзели?» Виндман заметил, что руки толстяка были опущены и предположил, что они привязаны к ручкам кресла. Борис навел курсор на микрофон, щелкнул и посмотрел поверх монитора туда, где у стены в полумраке стояли Макаров, Усатый и Яков. «Что с ним будет?» «Растворят в кислоте», — раздвинул губы в кровожадной улыбке Макаров. Борис посмотрел на Усатого. «Отпустят!» «Что еще?» — сказал тот недовольно. «Не тратьте время!» Борис кивнул и включил микрофон. «Стоцкий, просто ответьте на вопросы и отправитесь домой!» Толстяк покачал головой. «Вы понимаете, что своим молчанием содействуете совершению преступлений?» «Нет, я не понимаю!» — пропищал Толстяк. «Кажется, он ни грамма не боялся!» «Откуда у вас столько наглости?» «Вы тут чё думаете, это вам с рук сойдёт? У меня гражданство, вас же свои прихлопнут!» «Послушайте, я понимаю. Да пошёл ты!» «Деятельность Сизиджи нас не интересует. Вопрос только о пропавших людях. Ты поинтересуйся лучше, где мозгов прикупить, настыренное бабло!» Стоцкий постучал толстым пальцем по виску, и Виндман понял, что ошибся насчёт связанных рук. «Хотя таким, как ты, наверное, нихера не перепадает». «Послушайте», – сказал Виндеман, на что Стоцкий искривился, – «вы не можете не знать о том, что пострадали невинные люди. Сообщите нам, где они держат одного человека, и вам гарантируют иммунитет». «Шоколье раздает обещания», – засмеялся Стоцкий. При свете настольной лампы он походил на розового поросенка. «Спасибо, не надо. Там ваши мартышки ходили за мной по пятам и за моей семьей. Мне здесь безопаснее». «Вы разве еще не поняли, что это не так?» «А вы что, новичок привезли?» – усмехнулся Стоцкий. «Ну давайте, давайте. Что у вас там по плану?» «Проблемы можно создать иначе. Вам что, это надо? Вы же бизнесмен, а не шестерка». «Да при тут я?» – засмеялся Стоцкий. «Того, кто вам нужен, похитили те же, кто и меня». «Кто?» «Ваше пиздобратье!» Борис откинулся на стуле, скрестил руки – Лицо горело от балаклавы. «Что находится под зданием вашего офиса в Москве?» – спросил он. «Понятия не имею. Послушайте, вы все равно их не найдете. Все ваши вопросы показывают, что у вас мозг курицы. Я понимаю, почему мы здесь. Вы ничего не смыслите в своей работе. Я имею в виду в том, что вы там обязаны делать по должности. Мне это все скучно. Давайте лучше дальше. Что у вас там по расписанию? Я больше ничего говорить не буду». Виндман снял балаклаву. Усатый мужчина нахмурился, а Макаров улыбнулся своей пренебрежительной улыбкой. Дескать, ну я же говорил, что он идиот. Он, правда, и без того то и дело улыбался, особенно когда Стоцкий оскорблял Бориса. «Стоцкий, если вы еще не поняли, я повторю, мне плевать на ваших шефов и на своих тоже», – начал Виндман, не приближаясь к микрофону. Даже если на них там реальная мокруха, я не уверен, что власть будет кошмарить их на фоне текущей обстановки. Но я не занимаюсь компаниями и не храню деньги в коробках из-под обуви. Я занимаюсь поиском пропавших без вести, большая часть из которых – дети. По моему опыту, через шесть дней шансы на выживание у пропавшего без вести сокращаются до одной десятитысячной. «У вас есть дети?» «Значит, вы способны понять того, кто меня сюда прислал. Если случится что-то плохое, и хотя бы малая часть вины ляжет на вас, то рациональный подход, который я вам сейчас предлагаю, отойдет на второй план. Понимаете?» Стоцкий долго оценивающе смотрел на Виндмана. Затем покачал головой и с удивлением в голосе произнес. «Боже мой! Неужели правда такие дебилы работают в ФСБ?» «Вы что там, по блату? Чей то сынок, придурок?» Макаров разразился хохотом. Тем временем фальцет Стоцкого продолжал раздаваться из динамиков. «Нет, правда. Я думал, вы простой технократ, который отрабатывает заказ, а вы, оказывается, самый настоящий идиот. Если бы вашего ребенка похитили, вы бы тоже тут паясничали?» рассердился Виндман, но Стоцкий будто не слышал. Вы напоминаете мне ту бабку, которая отрезает трос спасателю на балконе, или таракана, разносящего грязь. Неудивительно. Да любой из них прихлопнет вас моментально. Нет, — покачал головой Стоцкий, — вы еще хуже тех, кто просто тащит бабло. Если кого-то убьют, то по вашей вине. Да, хотел бы я взглянуть на ваше лицо. Наверняка тупое выражение, как у всех этих чудил с бараньими мордами. Борис нахмурился, посмотрел на усатого и, склонившись к монитору, спросил вполголоса: «Простите, а что сейчас вы видите?» «Что я вижу?» «В каком смысле?» «На экране?» «Ну да». «Сраного мультяшного кота». Тут у Макарова уже началась откровенная истерика. Он буквально за живот схватился от хохота. Все остальные тоже засмеялись. Их смех услышал Стоцкий и тоже завизжал от смеха, как поросенок. Не смеялся только Виндман. Он хмурился, откинувшись в кресле и глядя из-под лобья. «Кто убьет?» – тихо спросил он, когда волна смеха пошла на спад. «О чем ты?» «Вы сказали, если убьют, то по нашей вине. Кто убьет?» Стоцкий покачал головой. «Нет, приятель!» сказал он, утирая слезы. «Надоел! Скучный ты!» В это время усатый подошел к Виндману и положил перед ним на стол записку. Борис прочитал. «Их обнаружили. Заканчивайте». Усатый смотрел на Виндмана с сожалением. тут ведь так и не спросил про Данникера. Впрочем, вряд ли бы и с этим что-то вышло. Борис кивнул, снова откинулся в кресле, поднял указательный палец и улыбнулся. «Знаете, Стоцкий, я тоже думал, что вы умнее». Взгляд Стоцкого устремился чуть ниже экрана, и улыбка стала чуть менее убедительной. «Скажите, чем вы там занимаетесь в Лондоне?» «Чего? Вам, наверное, поручили что-то важное с таким-то опытом. Возглавите новый филиал? Будете курировать новое направление? Вам 55, верно? На пенсию рановато, даже с золотым парашютом». Стоцкий, судя по изменившемуся выражению лица, не понимал, куда клонит Виндеман, но явно улавливал подвох. Борис снова стал перечислять имена. «Лэрт, это кто? Владелец компании? Киннесбергер, член совета директоров. Флисов, прости господи», усмехнулся Виндеман. «Зам, почему он там? По хозяйственной части? Завхоз, то есть? К чему вы клоните? Кого-то не хватает, верно?» Спросил Борис, замечая краем глаза, как насторожился и посерьезнел Макаров. «Вы же с 93-го года в Сизидже. С ума сойти. Почти 30 лет жизни отдали. И, как верная шавка, выгораживаете своего хозяина. Но чем вы это объясняете для себя, мне интересно». Стоцкий сдвинул брови и молчал. Виндман понял, что он впервые по-настоящему задумался о том, что сейчас услышал. Не потому, что был дураком и сам ничего не понял, а потому, что такова человеческая природа. Плохие варианты мозг принимает не сразу. Особенно, если эти варианты вынуждают признать, что ты оказался не таким важным, как думал. В помещении стояла гробовая тишина, хотя время шло и напряжение нарастало. Борис решил тянуть, пока экран со Стоцким не погаснет». Так и не дождавшись ответа, он склонился над экраном, решившись на удар. Черт возьми, у него нет времени на борьбу с защитными реакциями мозга. «Вы не поняли», — констатировал с наигранным удивлением Борис, «вы в самом деле до сих пор не поняли, что произошло? Вы знаете, куда они все ушли на самом деле? Да? Знаете? На новый уровень! Деятельность международной компании Сизиджи?» вышла на новый уровень. На уровень, на котором генеральному директору Сизиджи Оил Россия не нашлось места. Вы там не нужны. 30 лет вашей жизни просто слито в унитаз. Вас никто и не собирался брать с собой. Можете презирать нас, но вы теперь с нами. Вы – ваша семья. Вы все с нами, а не с ними». Виндеман понял, что попал в точку. Стоцкий вскипел. «Это вы ничего не поняли!» – закричал он, уткнув толстый палец в монитор, хотя для пущего эффекта его надо было устремлять в камеру. Напридумывали смешных названий, нацепили звезд, как у Верки Сердючки, и Аксельбантов, как проститутки на бразильском карнавале. Клоуны! Где вы и где они? Они – единственная сила, которая способна хоть что-то сохранить. Кто они? Ответа, если он и был, Виндман не услышал. Вместо разъяренного Стоцкого на экране возникло черное окно и надпись «Ноу-сигнал». «No Через десять минут Виндман сидел в машине, глядя, как снежные вихри облаками носятся по пустынной ночной улице. «По крайней мере, тебе удалось сбить с него спесь», — сказал Яков, заводя двигатель. Виндман молча смотрел в окно на безжизненный узкий тротуар, покрытый тонкой полоской снега. «Тут шансов изначально немного было». Вндман повернул к нему лицо. Как думаешь, что он имел в виду, когда сказал про единственную силу, которая способна хоть что-то сохранить. Яков задумался: Не знаю, может какая-то метафора? Это прозвучало не как метафора. Яков вырулил с обочины, и машина медленно покатила в сторону измайловского вала. Мимо проплывали старинные постройки и заборы, за которыми темнели вершины мертвых корпусов старого советского завода. «А как что? Как что-то конкретное? Ты пытаешься внушить себе, что мы не просто так просрали время? Просирать время – основное занятие сыщика».